Глава 29. Ждать начала линьки пришлось еще почти два полных дня, прежде чем деревья начали сбрасывать кору. За это время мародеры восстановили силы и более-менее подлечили раны. С момента схватки со снорками в отряде больше не было ни одной стычки, чего небезосновательно опасался Киргиз. К его удивлению опасность сплотила людей, даже изначально друг друга не взлюбивших. Вокруг лагеря все было спокойно, мутантов поблизости не наблюдалось, и только ночью постоянный треск не давал нормально спать, а к моменту начала линьки, раздававшиеся отовсюду звуки, стали походить на канонаду. Точий снова включил свой плеер и, слушая музыку, с едва заметной ухмылкой поглядывал на остальных. Особенно его радовало, когда недалеко ворочался, пытаясь уснуть халиф, и бормотал, когда уже закончится этот тарарам, чтоб его трамплин подкинул. Получив свою порцию злорадного удовольствия, тощий отворачивался, включал погромче музыку и спокойно засыпал. На вторую ночь деревья начали сбрасывать кору. Грохот стоял такой, что никому даже тощему с его плеером не удалось сомкнуть глаз. Мародерам еще ни разу не приходилось видеть, как линяют деревья. Зрелище было завораживающим. Правда, в деталях это действо удалось рассмотреть лишь при свете дня, но ночью это выглядело намного эффектнее. Разлом коры начинался снизу от корней. Трещина появлялась с громким хлопком и бледным свечением. Под старой корой находилась новая, свежая, которая флюоресцировала, источая призрачный зеленоватый свет. Остановившись на мгновение, словно собираясь силами, разлом с треском устремлялся вверх, пробегая по стволу бледно зелёной молнии и вскоре достигал верхушки. после чего дерево на какое-то время замирало, а затем словно вздрагивало, его кора разламывалась на две части и, сдирая по пути покрытие сучков и веток, падало на землю, раскалываясь при этом на куски. Казалось, что полностью освободившись от старой кожи, обновленное дерево словно распускалось одним большим цветком и начинало светиться еще сильнее. С его веток сухим шуршащим дождем сыпались остатки коры. Мародёры завороженно наблюдали за происходящим, и на лицах большинства из них читался неподдельный восторг, как у детей, любующихся празднично фейерверком. «Они как бабочки вылупляются из коконов», — произнёс кто-то. «Точно!» — подтвердил другой. «Охренеть!» Красивее всех смотрелись самые большие деревья. Когда разлом бежал по их стволам, можно было подумать, что зеленоватая молния стремляется прямо в темное ночное небо, а сбросив кору, эти древесные гиганты горделиво выселись, раскачивая ветвями и наслаждаясь обретенной свободой. Вскоре на опушке, да и в самом лесу стало светло, будто наступил рассвет, хотя до него было еще далеко. Спрятавшиеся под деревьями гравитационные аномалии переливались при этом бледном свете и поблескивали перламутром, внося в общую картину свою лепту. Куски коры попадали на них и разлетались щепками или отшвыривались в стороны, чтобы разбиться от ствол ближайшего дерева. Воздух заполнила древесная пыль, и мародерам пришлось в срочном порядке надевать дыхательные маски. Благо, у каждого такая имелась. Светоприставление длилось всю ночь и большую часть следующего дня. Лишь ближе к вечеру все начало постепенно стихать. Лес вокруг мародеров преобразился. Черные мрачные деревья превратились в бледно-зеленые, пахнущие свежестью и жизнью. Их подножия были устланы кусками мертвой коры различных форм и размеров. Когда линька уже практически закончилась и можно было без опаски приблизиться к деревьям, киргиз собрал всех вместе и сказал, «Как выглядит лодка, думаю, объяснять не надо». Но вряд ли кому-нибудь из вас приходилось ее делать, тем более из коры. Вот сейчас мы и заполним этот пробел в вашем образовании. Сейчас делимся на две группы и дружно ищем и приносим к стоянке цельные куски коры, длиной достаточной, чтобы уместилось пять или шесть человек. С рулеткой никого бегать не заставляю, прикидывайте сами. В каждой группе по два охранника и смотреть в оба. «Нам нужно 5 лодок, поэтому десяти кусков будет достаточно, двойной запас на всякий случай, чтобы не пришлось ходить еще раз, но не будем терять времени, приступаем». Найти подходящие куски оказалось непросто, но все же мародерам удалось завершить начатое до темноты. Этой ночью деревья выглядели уже тусклее, чем прошлый. Над лесом впервые за последние дни стояла первозданная тишина». Восстановив охранный периметр, люди устроились на ночлег и, наконец, смогли нормально выспаться.